Глава пятая С Мартой пришлось мириться Пообещал ей двух крепких парней Для рейдерской вылазки в город За нужными в хозяйстве отеля вещами И грузовик, чтобы все это увезти Пока вел переговоры В мой номер успел вернуться торт В аромат его помимо ванили Добавился тонкий запах духов И в грузовик и мешал уснуть вновь. А в середине ночи с улицы посигнали. Коротко, вежливо, не желая всех разбудить. За окном, выстроившись колонной, стояли 6 автомобилей с экскаватором в главе и бензовозом в арийергарде. Отшагнув от машин, на окна отеля смотрели 12 человек в зимних гусарских мундирах, а в руках стоящего рядом с головной машиной алой волной на штандарте застыло полковое знамя. Теперь количество самолетов, услышанных днем, сходилось? «Выше всех похвал ваша светлость», — кивнул я стоящему рядом Ломову. Тот принял мои слова как должное, ответив коротким наклоном головы. Разве что кончики ушей порозовели от удовольствия. Этот момент он пока контролировать не научился. Принимал я гостей в помещение и кафетерия, предварительно велев Раулю выставить все стулья на улицу. Помещение имело выход на задний двор. Вместо угощения поставил два графина воды и стаканы, идеально прижимающие по краям одолженную из холла туристическую карту города. Та заняла почти всю площадь столешницы. Атмосфера настраивала на деловой лад, что сказалось сразу после краткого приветствия. Мы закрепились в домах по Дорфштрассе, выбили оттуда банду, вскрывавшую банкоматы по району. Они же навели на склады переброски порошка севернее. Вел рукой по карте княжечку Ракен, Невысокий и крепко сбитый блондин с ершиком выстриженных почти под ноль волос. Есть информация по людям, взявшим хранилище Дойче-банка. Сидят в Малькендорфе, но никакой определенности. Не удержавшись, он потер ладонью сероватое от недосыпа лицо. В каком они там доме, подвале? В городе очень много активности и наличных, поддакнул Олег Засекин, тоже княжич, тоже сбежавший из дома со свитой, из одного доверенного охранника. И тоже крайне деятельный человек. Потому как, если первую группу из восьми гостей вели романтика и жажда подвига, то эти господа были посерьёзнее. Да мы и не желали вернуться с изрядным прибытком. Вторые, третьи и четвёртые сыновья, их записывали в полк Давыдова, руководствуясь силой момента, общими настроениями общества и рекомендациями семейных аналитиков, что хуже не будет. Ведь какой спрос на наследников, ежели что случится? Мнения их самих мало кого интересовало. К слову, ежели что случилось после фронды Юсуповых, тема с гусарским полком, в котором оказались неправильные сослуживцы, старались обходить стороной. Гусарские мундиры рекомендовали не надевать, а звания вольно определяющихся не распространяться. Политический момент изменился, а семейные аналитики вновь слегка просчитались. Что до самих новоиспечённых гусар, которых теперь старались не выводить в свет, Впрочем, про отношение к их чувствам уже говорилось. Так что обернуть плачевную ситуацию в свою пользу, да так, чтобы родные оценили, а братья и сёстры обзавидовались, они жаждали яростно всем своему упрямству воли людей, которые никогда не считали себя вторыми и желали это доказать всему миру. Впрочем, завтра первые 8 проснутся, четверо из которых полновесные наследники без всяких скидок. Глянут на чёрные мешки с добычей, которые прибывшие затащили на подземную парковку, и определённо захотят того же самого. Кроме прекрасных дам, конечно, о них так думать не принято, равно как и спрашивать, откуда драгоценности. И вообще, какой туризм без сувениров? По моей информации, в город скидывают наличные с самолётов, подал Яголь голос, бросив на столешницу парочку фотографий с контейнерами, парящими над городом на парашютах. Так что денег станет ещё больше. Зачем наличные? Спутниковые телефоны работают. Перевёл с фотографии на меня цепкий взгляд смогловатый юноши из рода Живаховых. В городе нет налогов и нет законов, но только для того, что внутри города сделки с перечислениями используют серверы вне города и под правила не подпадают. Стороны сделки должны быть внутри города, а отложенный платёж, недовольно закусил тот губу. Статус города ограничен во времени, пожал я плечами. Если вы успеете доставить сюда товар деньги в вторую сторону, то торгуйте хоть кровавыми камнями. Живахов недовольно помурщился от подобного предположения и коротко кивнул. Да садно. К слову о камнях, создание которых всеми безусловно осуждаем, продолжил я, завладев вниманием. В городе они определённо есть и сделки по ним будут. Было бы неплохо пресечь их распространение и взять на хранение в нашей семье. или кратко отнять и поделить, но вокруг стола собрались культурные люди. «Это было бы весьма ответственно и благородно», — покивал Куракин. «Город только очень большой. Зато пока статус города не сменится, и деньги и камни будут в его границах», — задумчиво пробромотал княжич Орлов, субтильный, слишком высокий и нескладный юноша. «Рабские рынки», — монотонно продолжил я, «рынки редких лекарств, трансплантации, наркотиков и запретных знаний». Если бы синьора де Лара не было, Ганзе следовало бы его придумать, присвистнул Куракин. Славы хватит на всех, потёр руки княжич Троекуров. Осталось только разыскать и присечь, засомневался Засекин. В городе есть агентура. Князь Давыдов распорядился захватить городской узел связи, поставил я его в известность. Попробуем отслеживать активность. Это его сиятельство мудро решил, уважительно покивали молодые господа. Кроме того, граф повернулся я к замершему за спиной Демарету. Вы говорили, у вас есть знакомые в городе. Будут деньги, будет информация, коротко репортировал он. А если будет много денег, они возьмутся эту информацию проверять? У нас не так много людей, повёл я рукой в адрес внимательно слушающих господ. Если обещать процент, Рауль замер на секунду, то быть может, нас не продадут больше одного раза. «Наемники», — словно извиняясь за них, улыбнулся он. «Ограничимся информацией», — согласился я. «Нам бы спутник какой на Любик повернуть», — произнес Куракин, глядя на карту чуть ли не мечтательно. И чтобы во всех спектрах понаблюдать и аналитиков посадить. «Попробую решить», — задумался я на секунду. «Чей спутник есть под рукой?» — посмотрел он на меня с любопытством. «Вариантов много. Ваши спутники, я так понимаю, заняты Юсуповыми?» Не только наши, оглядел он половину прибывших и не удержал вздоха. Вашим родным не следовало убивать посредника, а вашему деду сидеть при этом в биении. Что им следовало делать, решать не вам. Никаких претензий, примирительно поднял ладонь Княжич. Мы все объединены знаменем полка и общими интересами господа. Я искренне скорблю, что наше истерзанное заговором государство вновь стоит на пороге гражданской войны. Давайте наведём порядок хотя бы в этом городе, прогудел широкоплечий княжич Кропоткин. А там и до нашей империи доберёмся, подытожил я. Предлагаю собраться завтра, то есть уже сегодня в 10, посмотрел я на часы, показывающие четвертый час ночи. Разумно, тем более что присутствуют не все, согласился Куракин. Один момент, господа. Я вопросительно посмотрел на него, равно как и остальные. Мы прибыли по зову полкового знамЕНИ, исполняя присягу Но эта война, показал княжич в темень за окном, война господина Делара из золотых поясов Ганзы. Я говорю за себя и 11 моих товарищей, и мы не планируем в ней участвовать. Разумеется, если господин полковник не поведёт нас в бой. Однако же в бой мы пойдём гусарами его величества, но отнюдь не солдатами в войсках синьора Делара. Нам не нужен статус над законом. Все наши действия внутри города это долг дворянина. Я вас услышал, господа, коротко кивнул в ответ. Доведу ваши слова до господина полковника. Не следует беспокоиться, я сообщу ему сам. Как вам будет угодно, отнёсся я к этому равнодушно. Господа, мы завершили? Нам бы устроиться на постой и людей устроить, вопросительно посмотрели на меня. Мы забрали всё с собой. Старые места минировали, боюсь, мы там слишком пошумели. Завтра обязательно приедут задавать вопросы. На втором этаже есть 6 свободных номеров. Третий этаж занят её высочеством, на четвёртом отдыхает его сиятельство. Придётся потесниться. А как же свита? Замешкался Куракин, ещё 14 человек. Для свиты можно использовать офисное здание. Прокинем туда кабель, будет свет и тепло. Защиту придётся организовывать своими силами. Сделаем, отозвался Живахов. Подземную парковку разумно использовать по назначению и как склад для трофеев. Только бензовоз я туда не пущу. Размещайте где-нибудь во дворах. Так ведь взорвут шельмы. Сделайте так, чтобы не взорвали. Подавил я раздражение и зевок. На улице уже светает, господа. Ваша светлость граф Ломов, что у нас по незанятым номерам? Все по правую сторону коридора. Прошу воздержаться от ночных прогулок. Путь на верхние этажи закрыт. Вы услышали, господа? Рекомендую не шуметь, разбудите Марту. Кто есть из себя госпожа Марта, полюбопытствовал Засекин. Женщина, которая пойдёт жаловаться ко мне, а я очень хочу спать. Честь имею, коротко кивнул я княжецам и направился к себе, пытаться что-нибудь доспать этой ночью. Впрочем, на полпути лифта успел передумать, нажал кнопку 10 и направился на третий этаж. Дорогая, вы нужны мне как супруга, постучался я в дверь принцессы и приоткрыл створку. Радость-то какая! Грциозно поднялся из постели силуэт на фоне светлеющего от близкого рассвета окна. "Распорядитесь подвесить над Любиком спутника обеспечения спецопераций. У вас совершенно неверное понимание супружеского долга", возмутился девичий голос. "Так вы отказываетесь?" "Нет, проворчали мне. В ответ я рассчитываю на ужин в ресторане. Как только всё закончится, в Любике 2 дня вам на это, супруг мой", оборвали меня настойчивым тоном. Да тут бы повор найти, взгрустнулось от такой перспективы. Опять же, где найти несожжённые заведения, и чтобы непременно были танцы? А я вам доступ к всевидящему оку, добавили с облознительным голосом. Хм. Перспектива прогонять все фото через базу распознавания лиц, и не обы какую базу, с персонами весьма специфичными, часто меняющими облик и крайне избегающими публичности. Правда, все запросы будет видеть ИСБ, но это можно потерпеть. На недельку потянулась принцесса вверх руками, словно кошка. Согласен. А ещё я хочу спокойной ночи. Закрыл я двери и отправился досыпать хоть малую часть этой ночи. Потому что чем больше слушаешь женщину, тем больше ей должен. Это я ещё по сёстрам понял. Ваши новые друзья не похожи на тех, кто станет бороться за равенство. Язвительно вставил слово «деклари», стоило лифту вновь заработать на подъем. «Зря вы так думаете», — попенял я ему. «У любой революции должно быть боевое крыло. Пока первые восемь прибывших будут знаменем перемен, кто-то должен обеспечивать деньгами их порывы души». «То есть грабить». «Грабить награбленное», — вставил я важное уточнение. «Согласитесь, это сейчас господам удобно изымать неправедно нажитое у бандитов. А что делать, когда Любик кончится?» Им же явно понравится и захочется продолжить. Мы дадим им идею. А если к вам придут грабить награбленное у грабителей? Таких анархистов мы презираем, веско ответил я, выходя в открывшиеся двери. К собственному удивлению, в испацу удалось. Судя по мягкому естественному свету по пробуждению, шёл восьмой-девятый час, а раз меня не разбудили, то все живые даже не поколечились. Для двух десятков молодых людей под одной крышей уже достижение. Что, настороженно посмотрел я на настоящего упастели Графа Ломовова. Драка, дуэль, кто-то свернул себе шею в ванной? Господин полковник зашёл в комнату к дамам, к принцессе, к господам? Хмм, нет. И что-то Ломов мялся, то ли не зная с чего начать, то ли не желая говорить, и я не мог угадать, даже тревожно как-то становилось. К Марте? Марта? То есть нет, покачал он головой. И я только сейчас увидел серые тени под его глазами. Юнкер еле удерживался от сна, взгляд чуть расфокусирован от усталости, но, видимо, информация всё же была не настолько срочной, чтобы будить руководство, и не настолько пустяковой, чтобы оставить на вечер. Говорите как есть и ложитесь спать, ваша светлость. Я сел на кровать, нашёл ногами тапочки и взглядом отметил кресло, куда вчера сложил всю одежду. Осторожно поднялся, прислушиваясь к травмированной ноге. Вроде как больше не отзывалась болью, перенес на нее вес, переступил с пятки на носок, даже настроение приподнялось. «Есть проблемы с Йоханом, Мартой, и могут быть проблемы с прибывшими вчера господами», — собрался с мыслями Ломов. «Вы вчера изволили поспособствовать Марте с необходимыми в хозяйстве отеля вещами, а их светлости, прибывшие вчера, привезли с собой изрядное количество продуктов, вещей и разнообразных товаров, м-м». Марта посчитала, что может взять часть их для нужд отеля. И в чём проблема? Принялся я одеваться. Откупимся в самом деле. Разумеется, если вещи не личные, тогда точно ожидались разборы полётов. Дело в том, что за время без электричества в отеле накопилось много одежды для стирки, а Марта посчитала, что порошок в чёрных мешках стиральный. Так. Порошок, к слову, комкался и стирал отвратительно. Йохан взялся достировать вручную в знак примирения, так как Марта заметила, что он сытый, и весьма оскорбилась. "Я понял", махнул я наломово рукой и указал на расстеленную кровать. "Ложитесь спать, ваша светлость, я разберусь". Повторять не пришлось. Магдавиемн позже граф уже спал, свернувшись на краю кровати, только обувь сбросил и подбил под живот подушку. Я прошёл через пустые комнаты, там, где ночевал Демарет, ароматно пахло кофе. А там, где его сиятельство Довыдов, от чего-то незнакомыми духами, тревожно. Но для начала требовалось разобраться с Йоханом, Мартой и сопутствующим ущербом. Сколько они там дорогостоящего и особо чистого порошка извели, и как за него рассчитываться с хозяевами добычи? Впрочем, это мне впору выставить им счёт, чтобы не тащили в мой отель всякую дрянь. Лично уничтожу остатки и пусть попробуют сказать хоть слово. Оказалось, что беспокоиться в первую очередь стоило за здоровьем Йохана. И бароскачивающийся в углу, сжимая руки коленями и бормочущий что-то под нос хозяин отеля, это совершенно не то, что сейчас было нужно. Рядом стоял тазик, наполовину заполненный мутноватой взвесью и постельным бельём. Часть воды была разлита по синему кафельному полу узкого и длинного хозяйственного помещения, дотекая до раскрытого чёрного пластикового мешка, из которого торчала ручка мерного совочка. Единороги. Прислушался я к оживлённому шептанию старика и поймал взгляд его красных воспалённых глаз. Единороги, я должен спасти единорогов. Йохан, единорогов нет, терпеливо попытался достучаться я до его сознания. Нет? спросил он с наивным взглядом ребёнка. Совсем нет, подтвердил я. Значит, я не успел, пригорюнился Йохан. Пришлось надевать на его пальцы парочку перстней из тех, что постоянно носил сам, и терпеливо ждать, пока продукты интоксикации исчезнут из крови. "А что я здесь делаю?" похлопал старик глазами, когда эффект артефактов основательно прочистил ему мозги. "Стираете бельё в кокаине", терпеливо пояснил я, указав соответственно на тазик и мешок. "Никогда со мной такого не было", автоматически произнёс он. "А где Марта?" "Зависит от того, какие она использует духи". Задумался я, а затем подошел к черному пакету. «Вы мне не поможете слить это в канализацию?» «А-а-а-а!» — завис Йохан, переводя взгляд от тазика к мешку и обратно. «Тут миллионов на двадцать», — приподнял я отраву. «А можно я?» — с затаенным дыханием попросил хозяин отеля. «Подумать только, в моем отеле сливали в канализацию...» «Не вздумайте хвастать!» — жестко прервал его я. «Только внуку», — пробормотал он, аккуратно скидывая содержимое мешка в огромную стиральную машину. «Сейчас мы его пару раз быстрей стиркой, и, ваше сиятельство, если это важно, Марта не терпит туалетную воду и духи». «А вот это уже скверно», — быстрым шагом направился я узнавать текущую диспозицию в отеле. Вышел из подвала с техническими помещениями, поднялся в холл, где и был перехвачен взволнованным Раулем. «И имя», — напряженным тоном произнес я, — Не знаю, отрицательно замотал он головой и виновато посмотрел наверх. Вы же были, когда они представлялись. Они вообще не представлялись. Зашли вдвоём 5 минут назад прямо через защиту отеля, сказали, что к вам и сразу поднялись наверх. Один огромный такой, как медведь. Твою же, рванул я по лестнице наверх, отмахнувшись от попыток Рауля оправдаться. Потому что я знаю человека таких габаритов, который спокойно проходит через защиту, созданную для шуйских. А второй, вторая. А у меня ещё там духами пахнет. Виною тому неправильно поставленная стопа или незалеченная травма, но к третьему десятку ступеней нога вновь начала отдавать болью. Первый гость ожидал на изгибе третьего пролёта ведущего на четвёртый этаж. Вернее, он весь пролёт и перегораживал. Широкий, чуть сутулый из-боязни низких и таких хрупких потолков Шуйский Артём вид имел миролюбивый и слегка виноватый. Прошу, не обижайся, но я должен был это сделать, поднял он руки раскрытыми ладонями ко мне, стараясь успокоить. С его плащаей серой кожи стекали капли, за окном шёл дождь. В расстёгнутом вороте поверх рубашки был виден широкий медальон из золота с вычурканным гербом Шуйских. Лучший документ в любом городе мира, даже не грамотный исходу определить статус владельца. Я же молча смотрел за спину Артёма, прозрачно намекая, что самое время по сторонице и дать пройти. Я обязан был привести человека, способного уберечь тебя от безумств, пытался он быть убедительным. Где моя жена? Так в Румынии, растерялся он. Там ни связи, ни интернета, ей никто ничего не говорит. Уверена, что с тобой всё хорошо и ты в тюрьме. Подожди, ты решил, что я Нику привёз? С ума сошёл. Она же беременна. «Светлану?» – запнулся я. «А можно было?» «М-м-м, тогда кто там?» «Завуч, школьный, Руслан Артемьевич». «А, ну привет ему!» Я развернулся и принялся спускаться вниз по лестнице. «Стоять!» – легла на плечо широкая ладонь. «Максим, вернись и прими свою судьбу, он никуда не уедет!» Я постоял некоторое время на лестнице, переживая нахлынувшую волну чудовищной несправедливости. Ощущения всякий раз сопровождавшие мою встречу с завучем. Да, обычно до этой встречи что-то горело, взрывалось, падало, пропадало и находилось у меня дома, но никогда все обстоятельства дела не изучались полностью. Я даже как-то ходил к нему с адвокатом, и что бы вы думали, он даже адвоката заразил своим скептицизмом. Дескать, нашедшийся автобус с конструкторами Airbusа это не повод для радости. Весь мир ищет, а они живые, здоровые, работают на нашей даче, ягоды свежие едят. Но нет, постоянная критика. И эти люди сами жаловались на проблему космической программы княжества. Я, кстати, ногу себе повредил. Может, я потом с Русланом Артемиевичем встречусь, и справку от врача принесу. Должны же быть в этом городе врачи. А как ногу повредил? С заботой поинтересовался Шуйский. Руслан Артемиевич спросит: Так, забыли про ногу. Я с невозмутимым видом развернулся и принялся подниматься по ступеням. Правда, последние шаги уже откровенно подкрадывался ближе, стараясь не шуметь. В гостиной комнате четвёртого этажа мало что изменилось с прошлого вечера, разве что стоял над закрытым гробом Руслан Артемиевич в расстёгнутом чёрном пальто и с великой скорбью на него смотрел. Я знал, знал, что так произойдёт. С тоской шептал он: Проводя подрагивающими ладонями над лакированным деревом. Это моя ошибка. Позади меня звучно откашлялся Артём. Руслан Артемиевич вздрогнул и посмотрел в нашу сторону. Самойлов, вы почему не в гробу? строго уточнил он у меня. Виноват, браво репротовал я, выпрямившись руками по швам. Отставить. Руслан Артемиевич взложил руки за спину, поджал губы и мрачно смотрел на нас с Артёмом. думать, что на Артёма тоже было как-то спокойнее. Самойлов, что вы обещали мне на выпускном? Эм, вспомнить, где кейс с ураном, который я не брал? Честно попытался я припомнить. Ох уж это вечное ты вспомни, вспомни. Да кейс вообще чужой и пропал на другом континенте. И главное, никто не спорит, все верят, но ты всё же вспомни. Вторым пунктом не устраивать войну. Вот именно. И что я вижу сейчас? Но это не я, возмутился уже совершенно искренне. А кто во вчерашних новостях обещал принять в ней участие? гремел строгий голос усиленной неплохой акустикой помещения. Разве этому мы тебя учили? Вообще-то этому и учили, но я предпочёл маску покаяния и скорби, подсмотренную на картине Фёдора Решетникова. Обычно эта форма мимики уменьшала вероятность вызова родителей в школу. Впрочем, ближайший родственник ходил где-то по городу и собирался убить местных хозяев. Вряд ли жаловаться ему имело хоть какой-то педагогический смысл. Я просто не оправдывайтесь, Самойлов. Подавив тяжкий вздох, я приготовился минут 10 разглядывать и подсчитывать орнаменты на обоях за спиной завуча. Между прочим, в нашей школе в кабинете директора были 2011 вертикальных линий и 240 завитушек в последний раз. «Время от времени обои переклеивали, иначе я бы там рехнулся за пять лет». «И хватит подсчитывать завитушки на обоях!» Я аж вздрогнул и с опаской посмотрел на Завуча. «Вы хоть понимаете последствия содеянного вами?» «Моего деда не убьют?» — осторожно предложил я версию. «При чем здесь, сеньор Делара?» Удерживая в глазах эмоцию, которая все эти пять лет безумным образом сочетала ярость и заботу обо мне, выговаривал мне он. Вы собрали под одной крышей 20 благородных княжичей, вытащили на эту войну. Им напомнили о долге, попытался я уточнить. И теперь они на вашей войне, под вашим руководством, Самойлов сменил Руслан Артемович тон на зловеще мрачный. И что же я увидел сегодня, всего лишь зайдя в здание? Я предпочёл отмолчаться, хотя бы потому, что первым попавшимся ему человеком был разыскиваемый преступник. Я увидел разруху, Самойлов. Где часовой? вкратчиво продолжил завуч. Тощим у нас никто не остановил и позволил пройти внутрь, а тот единственный человек без вопросов указал, где вы живёте. Что я увижу, пробыв тут ещё час? Самойлов, я вас спрашиваю. Но до того, как успел возразить, открылась дверь в спальню, откуда вышел закутанный в алый бархат занавески князь Давыдов, задумчиво разглядывающий бутылку вина. «Кто-нибудь видел штопор в этой дыре?» — попытался он уцепить пробку ногтями, потом, не выдержав, уцепился за нее зубами и с удивлением заметил гостей. «Алкоголизм», — зловеще прокомментировал Завуч, — «моральное разложение». «Вот, кстати, о моральном разложении», — оставил Давыда в бутылку в покое и с возмущением обратился ко мне. «С утра я обнаружил молодую парочку в своем гробу. Это недопустимо». Ага, вот откуда запах духов. Вино тоже появилось после этого происшествия, меланхолично уточнил я, стараясь не смотреть на завуча. Оно лежало здесь на кресле, обернулся господин полковник к указанному предмету интерьера. Полагаю, если эти два события связаны, то что подпер внутри гроба, терпеливо предположил я, и слегка вздрогнул, когда крышка немедленно рухнула вниз, слегка смягчённая ворсом ковра. «Вы были правы, ротмистр!» — возликовал Давыдов, перегнувшись через край, поерзав там рукой и вытащив нужное, принялся вкручивать в пробку винной бутылки. На побагровевшего Руслана Артемьевича было жутковато смотреть. «А вы, простите, кто?» — мягким тоном уточнил завуч у Давыдова. Он таким тоном кодировал несознательных людей от пьянства и курения на спортивной площадке школы. «Я? Я гусар!» — был краток господин полковник — Но манипуляции с вином всё-таки прекратил. Где форма? Почему без обуви? Как фамилия? Кто старший по званию? Так я и есть старший по званию, замелся господин полковник. Полковник лейб-гвардии гусарского его величества полка князь Давыдов вытянулся он во фронт, но щёлкать пятками босиком постеснялся. Ваше сиятельство, какой пример вы подаёте молодёжи? сменил тональность Руслан Артемиевич на укоризненную. Если не я, то кто научит их грамотно похмеляться по утру? Тихо возмутился князь, но тут же приосанился и выдал знакомым рёвом: "А вы кто таковы, гусар?" "Я школьный учитель", мягко произнёс Завуч. И весь напор господина полковника как-то сник, сменившись лёгким смущением. Шуйский Руслан Артемиевич представился наставник. А вы разрешите спросить, к кому? уточнил Давыдов. К Самойлову. Простёр Руслан Артемович руку в мою сторону и вынужден проявить недовольство вашим подчиненным. Дежурные не назначены, присутствующие не отмечены в журнале. Задания подчиненным не выданы, а их исполнение не проверено. Нет даже плана проведения занятий. Но почему же нет? встал на мою защиту господин полковник. Сегодня мы хотели взять штурмом телеграф Похвально, слегка наклонил голову Завуч. Надеюсь, Самойлов подготовил маршруты движения по городу, провиант, медикаменты, транспорт, схему построения в колонне и пути отхода? А вы точно, учитель, с сомнением произнёс его сиятельство. Я, Завуч, веско произнёс ли в ответ. Азвучите, будто штабс-ротмистр. Работа Завуча мало чем отличается, перевёл Руслан Артемиевич взгляд на меня. Ну а я Если бы можно было провалиться сквозь землю или исчезнуть ещё каким-нибудь способом, то уж поверьте, ещё в школе бы наловчился. Так как же вы, Самойлов, собираетесь добиваться подчинения у двух десятков высокородных? Это сегодня они видят в вас род мистра и старшего по званию, а завтра, увидев слабость, вспомнят, что их род старее вашего, и это вам следует исполнять их команды. С таким коллективом вы проиграете свою войну, даже если ваш дед победит в своей «Полагаю, господа, будет разумным назначить шуйского Руслана Артемьевича штаб с ротмистром. А вас, Самойлов, я прошу внимательно прислушиваться к словам многоуважаемого гусара», — примирил нас Давыдов. «Так точно, господин полковник», — встал я по стойке смирно. «С вашего разрешения, господин полковник, я проведу смотр личного состава и зарядку», — коротко кивнул Руслан Артемьевич. И под нашими взглядами, при полном молчании, Вызвал лифт, его дождался и зашёл внутрь. В последний момент вслед за новоиспечённым штабс-ротмистром юркнул Артём, и его маневр рядом обрёл полностью, потому что документ у него на шее, как минимум, обозначит акценты происходящего и удостоверит звание спутника. Хотя Руслан Артемиевич и без этого умеет быть очень убедительным. Вон в спецы из Airbus у нас в школе до сих пор физику ведут. А наш штабс-ротмистр что изволил ранее преподавать? Задумчиво смотрел на закрывшиеся двери лифта господин полковник. Хм, вычитание, извлечение, сокращение, умножение на 0. Математика, с пониманием вздохнул Давыдов. Беда у меня с этой математикой, и вечные проблемы. Помню, воевали с турками за проливы. У них пять кораблей. Так мы четыре потопили, два сожгли. Как же так вышло, ваше сиятельство, кораблей же пять? О, там у есть объяснение. Я даже запомнил. Там так дружелюбно ещё называлось Френдли, Френдли Фойер, вот. Почесал он затылок штопором и вновь задумчиво посмотрел на бутылку вина. Надо отметить назначение штабсротмистра, пока он не видит. Кхм. Господин полковник, кашлянул я, пока Давыдов вновь вкручивал штопор в пробку. Да-да. Разрешите личную просьбу, господин полковник. Слушаю вас внимательно, ротмистр. Отвлёкся на от бутылки. Вчера у меня был разговор с двенадцатью новоприбывшими, вам должны были о них сообщить. Верно, юнкер Ломов доложил обстановку. Я имел с ними беседу ночью, и заговорке княжечек Уракина я понял, что спутники его, а также и иных семей, вольно определяющихся, смотрят на землю Юсуповых. То есть род Куракиных вполне возможно имеет планы по участвовать в нападении. Это как понимать? на семью командира. Я полагаю, одной из причин прибытия некоторых благородных господ является выход из-под знамён полка для участия в войне. Кроме вас и императора от службы их никто отставить не может, а повод всегда можно найти. И в этом есть моя просьба. Опередил я рвущееся из Давыдова возмущение. Я прошу вас не препятствовать этому выходу, прошу отнестись к нему со всем терпением и равнодушием. С какой это статьи я должен терпеть, эдакую фронду чуть не разбил он бутылку резким жестом. Я прошу вас об этом. Это политика, господин полковник. Политику я люблю ещё меньше математики, помрачнел в усы ятельство. Так говоришь, предадут? Не предадут и не все, но перед решительным моментом я бы не стал на них рассчитывать. Вот как, погрустнев, Давыдов дошёл до кресла и сел на его краешек. Одним ударом по дну бутылки выбил пробку, даже не придав этому значения, и надолго приложился к горлышку. Я за это время присел на соседнее кресло, отделённое от первого журнальным столиком. Ротмистр, у вас есть любимые грустные песни, поднял он на меня взгляд. Хм, нет. Молодой ещё, опустив руки, посмотрел Давыдов на ковёр. Хорошо, я исполню вашу просьбу. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Да, кстати, хорошие новости, ротмистр. Воспрянул Давыдов, будто и не было тягостной беседы. Да, господин полковник, поднялся я вслед за ним. Сегодня я обнаружил шикарный торт в нашем номере, и уж поверьте, я знаю толк в высокой кухне, среди нас прячется отличный повар. В обмен на вашу просьбу приказываю найти его и представить к делу. Да, но Обещайте ему очередное звание и долю из полковой казны, отмахнулся господин полковник. Пойду поищу лаз, откуда забрались эти двое в наш номер и далее в гроб. Вдруг маршрут небезопасен, и они не принесут мне завтра новую бутылку вина, ворчал он более тихо, удаляясь внутри коридора, уходящего вдоль спален. Я грустно плюхнулся обратно в кресло. Внизу послышался лязгущий голос Руслана Артемовича. А на ум от чего-то пришли слова песни, тут же пропетые про себя грустным голосом. «Ой ты, степь широкая!»